Глава 6 Служанка, та самая брюнетка, которая упаковывала вещи Лиары, отошла на шаг и достала ручное зеркало. «Взгляните, Лоу, какая получилась красота! У вас чудесные волосы!» Я внимательно изучила свою прическу в отражении огромного трильяжа. «Ты умница, Мия! Приготовь голубое платье!» «Ах, нет, Лоу!» — служанка метнулась в гардеробную, принесла вешалку с нарядом из серо-синего атласа. Вот этот цвет вам идёт гораздо больше». Сина строго посмотрела на девушку, и та смутилась, скрылась в гардеробной и загремела гладильной доской. «Вы их скоро совсем избалуете», — проворчала компаньонка. «Это же не постоянные слуги, как на островах. Даже не Инга, а наёмные работники. Не следует к ним привязываться». «Завтра они уволятся, и поминай, как звали». «Будет очень жаль», — искренне вздохнула я. «Мия и Лео хорошие девушки». «Вам не хватает подруг одного с вами возраста», — понимающе заметила Сина. «В сравнении с вами мы с Мирой две старые клячи». «Ничего, после свадьбы последует приглашение. Вы будете больше выезжать и общаться со сверстницами. Да или Олена скоро вернется с курорта». «Какая она?» — спросила я с любопытством. «Миленькая, не блестящего ума, но воспитанная, приятная. На мать совсем не похожа», — Сина усмехнулась. «Впрочем, и на отца тоже. Лиолена лёгкая, не легкомысленная, а именно не Поболтать о последних модах или о красавцах-актерах лучше компании не найти». «Вряд ли моему супругу понравится, если я начну засматриваться на других мужчин». То не мужчины, — компаньонка подняла пухлый палец, — то артисты, как Фабиан, который играет сына князя в сериале «Мост между мирами». Красавчик, правда? Сколько женщин втайне держат под подушкой его визоснимок и мечтают о романтичном островитянине. Только они ведь не человеком увлечены, а ролью. Сам Фабиан не больно-то кому нужен. Избалованный, надменный, капризный. «Все равно», — не согласилась я. «Не поверю, что существует мужья, которым не важно, что жена мечтает не о них. Сина. Аберган ревнивый?» Она пожала плечами. «Кто ж его знает, если у него никогда привязанности не было? Газетчики чуть ли не с детства за ним следили. У Рениров кровь горячая. Валсар в юности ни одной симпатичной девушки не пропускал. Однажды чуть с Архипелага жену не привёз. А у его величества и в бытность наследником ни малейшей интрижки». Даже намёка. «Сина, но это же ненормально?» Я сглотнула. «У моего старшего брата фаворитки с 16 лет». «Скажите, Лоу и Лайя, если вы узнаете, что с его величеством и впрямь что-то неладно, это на вас повлияет?» Проницательный взгляд компаньонки задержался на моём лице. «Например, как болтают злые языки, император болен или, что хуже, немощен». «Нисколько не повлияет», — твёрдо ответила я. «Во-первых, современная медицина лечит что угодно. Во-вторых...» Меня прервал стук в дверь. Сина пошла открывать, а я юркнула в гардеробную, где с помощью Мии умудрилась надеть платье за секунды. Кажется, я начинаю любить имперскую моду. Мия подала мне бархатную накидку, и я выпорхнула, полностью уверенная, что за мной пришёл андер «Куда это вы собрались?» — строго спросил Берган. К недовольному выражению лица добавились чёрные круги под глазами. «Он что, не спал вторую ночь?» «Льенандер попросил меня быть его спутницей на ежегодном благотворительном аукционе». «И вы согласились?» «Меня заверили, что это вполне уместно». «Уместно», — протянул император. В серых глазах сверкнул гнев. В этот момент Мира ввела в гостиную Андера. «Берг, мы же отправили тебя отдыхать!» — возмутился он с порога. «Спасибо за заботу!» — зло откликнулся Берган. «Только вместо отдыха я предпочел провести время со своей невестой». Он резко развернулся и впился в меня взглядом. «Элая, выбирайте, вы идете с ним или со мной». Колебалась я недолго, точнее, не колебалась вовсе. «Пожалуйста, извините, Льенандер, я не смогу сопровождать вас». «Конечно, конечно», — поспешно проговорил тот. «Всевышнего ради, Берг, не сердись. Откуда же я знал, что у тебя тоже есть планы на свою невесту?» Берган раздражённо протянул мне руку и повёл к выходу. Я виновато оглянулась и заметила довольную ухмылку Андера. Более того, стоящая рядом Мира почему-то была одета в нарядный костюм, словно собиралась... От этой мысли мне стало весело. Они все заодно. Вилон, которого после подаренной лейки, наверное, следовало звать Бришаром, если не Бришем. Андер, мои компаньонки. Не сомневаюсь, кто-то ещё. «Чему вы улыбаетесь?» — сухо поинтересовался Берган. «Погода хорошая. Солнце». «Солнце, да», — император недоверчиво покосился на меня. «Вы не спросите, куда мы направляемся?» «Я вам доверяю». Коридор, лифт, дверь с охраной. Сколько же во дворце различных выходов. Этот привёл нас в подземный гараж. Выстроенные ровными рядами, сверкающие хромом и лаком машины напоминали большие игрушки. У кабриолета с откинутым верхом неподвижно замер водитель. Очевидно, он получил распоряжение заранее, поскольку чётко поклонился и занял своё место. Охраны нигде не было. Берган сам открыл дверцу и пропустил меня вперёд. Кабриолет мягко тронулся. Потянулась цепочка светильников под потолком тоннеля. Затем в глаза мне ударил яркий солнечный свет. Оказалось, мы миновали дворцовую ограду и сразу выехали на трассу, Высокие вечно зелёные кустарники по бокам слились в сплошные зелёные стены. Отсутствие охраны беспокоило. Я повернула голову, но машина сопровождения позади так и не появилась. «Нас никто не охраняет?» — удивилась я вслух. «Это закрытая дорога», — пояснил Берган. «Только для императорской семьи. У князя илу похожего нет?» «На нашем острове не такие расстояния чтобы прокладывать куда-либо по 10 дорог улыбнулась я один город он же столица где находится родовой замок килао десятка три крупных поселений и сотня отдельных маленьких запнулась подбирая слово «Хуторов на 5-6 домов и у вас действительно нет сельского хозяйства а вы попробуйте вырастить зерно на слое почвы толщиной с полудюйма Меня задел его скептический тон. «Или прокормить хотя бы коз?» «Только на сайо и кай существует земля, пригодная для посевов и пастбищ». «Почему тогда острова живут в такой строгой изоляции?» Казалось, Бергана задаёт этот вопрос себе. «Разве не лучше было бы войти в состав Империи?» «Я недостаточно образованна и опытна, чтобы рассуждать на подобные темы». «Добавьте ещё, Ваше Величество», — бросил он. Оно же прямо просится в конце. Дипломатии вас тоже обучали в институте на Яроу? Разумеется, деликатность и такт необходимы в семейной жизни. Я намеренно исказила фразу нашей преподавательницы. Хорошая жена — всегда отменный дипломат. Со мной у вас будет отвратительная семейная жизнь, буркнул Берган. По правде, никакой жизни не будет. Не умею деликатничать. Вы император, вам это простительно. «Я тоже так думал. До войны!» Ветер растрепал его всегда аккуратно зачесанные волосы, и он тряхнул головой, смахивая пряди с лба. Первый нормальный незаученный жест за всё время нашего знакомства. Словно солнце размягчило тот железный стержень, что постоянно сковывал движения Бергана. Он даже позволил себе слегка коснуться лопатками мягкой спинки сиденья, «Куда же всё-таки мы едем?» «В поместье Рениров. Там красивый парк, тихо, уютно». «Вы предпочитаете уединение и тишину?» Он еле слышно хмыкнул. «Если честно, то я толком не знаю, что предпочитаю. Проще сказать, что я не люблю». Берган поймал мой требовательный взгляд. «Вам серьёзно это интересно?» «Извольте, только не говорите потом, что полностью во мне разочаровались». «Я совершенно не понимаю современную живопись, да и к прочему искусству равнодушен. Все эти выставки, картинные галереи и тому подобное оставляют лишь досаду от впустую потраченного времени. Не терплю художественной литературы. На кой ляд нужны романы, где всё от первого до последнего слова вымысел? То же самое относится к театру. Неважно, драму там ставят, оперу или мюзикл». Ещё я ненавижу всякую публичность, шумиху вокруг известных персон, желание журналистов копаться в личной жизни и всевозможные светские приёмы. Хуже них лишь балы, где я должен не просто присутствовать, а непременно танцевать». «Вы не умеете танцевать?» — не удержалась и спросила я. «Умею. Меня учили. Но это не значит, что я получаю от этого удовольствие». «А какой университет вы заканчивали?» Последовала долгая пауза. «Со мной занимались лучшие преподаватели киргара по программам сразу нескольких высших образовательных учреждений», наконец ответил Берган. «В результате я получил несколько дипломов, в том числе и Государственного университета Гроссора. Предугадывая ваш следующий вопрос, я честно сдавал общие экзамены под чужим именем. Никаких поблажек. Отец не допустил бы подтасовок». «Я и не сомневалась», — выдохнула обиженно. «Славно, что хотя бы вы». Император ещё чуть-чуть откинулся назад. Ровный ход машины расслаблял, убаюкивал. Однообразные зелёные изгороди по сторонам подталкивали прикрыть глаза. Я так и поступила, всего на секунду. А когда очнулась, поняла, что Берган спит. В неудобной позе, уронив голову на грудь. Будь я действительно подкуплена, один точно удар кинжала, и власть в киргаре перешла бы юнишу Рениру.